Были разрозненные сведения об операциях в Северных Альпах. И, наконец, были кое-какие сведения о сервере DD. Несмотря на то, что информация по базе наикистов была полностью засекречена, Джеза узнал некоторые подробности операции. Привет службе собственной безопасности Европола. И отметил, что одному из менеджеров DD удалось уйти. 15 рабочих мест, 14 трупов. Версию о том, что кто-то из работников сервера взял больничный, Джей затмел сразу. Оставался один вариант. Пятнадцатый наикист спасся. Архиепископ отодвинул подвешенный над кроватью коммуникатор, опустился на подушки, положил под голову руки и задумался, уставившись в потолок. Дано! Перевертыш! Жизнь Вима Дорадо состояла из двух частей. Законопослушный музыкант или хоть диди. Последние десять лет все свои темные делишки Дорадо проворачивал только через сервер наемников и тщательно соблюдал конспирацию. Он не был связан с преступным миром Мюнхена или Франкфурта. Незредка общался с барыгами, но это не в счет. Одиночка. Вот и получается, что единственная его надежная связь – все те и кисты. Они в деле. Они серьезно пострадали от арабов, и они злые.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 Папа Джеза закрыл глаза и едва слышно закончил. Проснувшись, я хочу услышать хорошие новости.